Глава 9. Понимаешь, какая петрушка? Я потер виски, собираясь с мыслями. Тебе я доверяю как себе, но... Короче, в городе снова завелся маньяк. Мы его мясником окрестили. Так вот, обе его жертвы работали на музыкальной фабрике. Но не в этом суть. Каким-то непонятным хреном твое имя в этой мутной истории фигурирует. Слышал про Морошка и Караваева? Слышал, кивнул Гоша. Всадник без головы и пират. Старина Сильвер. «Всадник без головы — это понятно, но почему пират?» — опешил я. «Так без ноги же, тоже без левой, какой-то отморозка из острова сокровищ. Будто садюга пытается изобразить героев старых романов». Хм, «Интересная мысль». Я задумался и улыбнулся. «Получается, не мясником его надо было назвать, а библиотекарем, например. Зря мы мясные рынки шерстим, хирургов проверяем. Нужно в книжных магазинах его искать. Ну или в городской и школьной библиотеке. Вроде того». — хмыкнул Гоша. — Вот видишь, я тебе мысль дельную подкинул, а ты меня в подозреваемые записал. — Никуда я тебя не записал, — наморщил Ялок. — Просто спросить хотел, знал ты убитых или нет. — А если знал? — Расскажи. — А ты мне потом браслеты не наденешь? — хитро улыбнулся Гоша. Я изобразил взгляд честного милиционера. — А есть за что? «Гошу и Индия всегда есть за что посадить», — хмыкнул тот. «Но этих двоих ни я, ни мои люди не убивали. Хотя, признаюсь, Черпакова и Морошка я давно завербовал». «Ну», — уставился я на него. «Что замолчал? Обещаю, что все останется между нами. Я не дам хода твоим грешкам. Они же не с убийствами связаны, а на остальные мне плевать. Для меня самое главное — маньяка поймать». «В общем, эти двое действительно на меня работали. Не в команде, конечно, а так, по мелочи. Тырили с фабрики лак. Он там качественный, импортный, специально для инструментов подобранный. А я его поставлял для местных шишек, на даче и баньке блеск наводить». Я чуть не поперхнулся. «Вот оно что». «Не думал, что Гоша Индия станет размениваться по таким мелочам, как хищение лака с фабрики», — хмыкнул я, не стараясь спрятать удивление. «По-твоему, если мне воровать, то по-крупному?» – рассмеялся Гоша. «Да нет. В воришку я не превратился, с этого я даже и не имел ничего толком, так почти в убыток сработал. Но сам понимаешь, что в наше время контакты нужные поддерживать надо. Сегодня я им лак поставил, а завтра они мне поблажку какую сделают, глаза на что-нибудь закроют. Это называется деловыми отношениями». Нет у нас в стране пока такого понятия, а потребность в них уже давно назрела. Я бы назвал это иначе. Ты мне, я тебе или круговая порука, а, впрочем... Ясно, кивнул я. Просто почему-то именно этих двоих убили. Может, совпадение, а может... Я задумался. А может, я их убрал, рассмеялся Гоша, так? И под маньяка все выставил. Я такого не говорил, отмахнулся я. «Но подумал», — хлопнул меня по плечу Гоша. «Главное, что я тебе верю», — на полном серьезе проговорил я. «А вот другие могут так подумать». «Знаю, проходили уже». Гоша нахмурился. «Помню, как меня чуть под убийство Дубова не подставили. Спасибо тебе. Разобрался». «За такое спасибо не говорят. По-другому и быть не могло». Я вздохнул. Что-то не клеилось ничего. «Давай уже выпьем. Наливай». Как дела-то вообще, расскажи. Гоша наполнил бокалы. Да потихоньку. А я слышал, что новый начальник милиции тебя не жалует, людей твоих многих на нары вернул, на хвост тебе наступил. Издержки производства, хмыкнул Гоша. Но по-хорошему, я даже рад, что он почистил мои ряды. Много беспредельщиков развелось в последнее время, даже в моем окружении. В узде всех не удержишь. Если человек с головой, то со стороны властей предъявить ему нечего, а некоторые архаровцы почуяли силушку и поплатились. Раньше как-то правильнее все было. Уважали законы воровские, а сейчас все больше молодежи появляется, которые не то что порядков не знают, даже ни одной ходки за плечами нет, а в бутылку лезут, и гонору столько. Чую, грядет времечко, когда авторитет правильного вора ничего значить не будет. Хаос тогда начнется в криминале и беспредел. Понимаешь? Угу, кивнул я. Мне ли не понимать? Уже скоро, к началу 90-х, преступный мир окончательно разделится на два основных и противоборствующих лагеря. Блатных и спортсменов-бандитов. Блатные чтили воровской кодекс. Спортсмены же противопоставляли жизни по понятиям беспредел и силу. Законники, представители так называемого «старого воровского мира», криминальной общности со сложившимися правилами поведения в преступной среде или понятиями, беспрекословно соблюдали условности как на воле, так и в тюрьме. Спортсменам на все это было начхать. Их банды формировались главным образом из бывших титулованных спортсменов, военных в запасе, милиционеров и других отставных силовиков. Если воры в законе предпочитали решать спорные вопросы прежде всего путем переговоров, то бандиты действовали по принципу «нет человека, нет проблемы». Своих конкурентов они попросту ликвидировали или, в лучшем случае, жестко прессовали. Гоша чувствовал приближение раскола. Уже сейчас, в 86-м, складывались все предпосылки к этому, но, не имея моего опыта, мало кто смог бы сейчас его сетование понять. «Ты что задумался?» — вывел меня из размышлений Гоша. «Ты мне все испортил», — улыбнулся я. «Эх, теперь нового подозреваемого искать». «На живца его надо брать», — подмигнул Гоша, похрустывая грибочками. «Это как?» «Ты сам как-то рассказывал, что каждый маньяк ищет общественного признания и славы. Возьми и посади невиновного. Тогда убийца обидится, что его доблестные труды присвоены и проявит себя». — Легко сказать, посади. — Где же я тебе этого невиновного найду? — А что, у нас разве всех за дело осуждают? — повел плечами Гоша. — Ты мне-то не рассказывай. Улики со стряпой и вперед. Я замотал головой. — Нет, я так не могу. Тут что-то хитрое придумать надо, чтобы его выманить. Звяк. На пол упала бутылка, которую подошедший официант неуклюже смел со стола локтем. Осколки щекотнули брызгами по ногам. Хорошо, хоть пустая была, и не придется вино от брюк отстирывать. — Ты что, криворукий? — впился в него взглядом Гоша. — Глаза-то разуй. — Простите, — проблеял официант, и, опустившись на колено, принялся собирать осколки на поднос. — Я сейчас все уберу. — Да встань ты, — поморщился Гоша. — Возьми веник, не ползай на коленях. Чай не перед барином извиняешься. Да — Да-да, я сейчас принесу веник. Официант смылся. «Во», — кивнул Гоша, — «давай я сейчас его при всех погромче отчихвощу и прилюдно выгоню, а на утро вы его труп найдете без головы или руки, ну или без чего-нибудь еще, как сам решишь. Свидетели есть, что я на него обозлился, мотив, стало быть, тоже у меня имеется. Вы меня в КПЗ на двое суток, как подозреваемого, и припишите маньячные дела. Настоящий убийца обидится и проявит себя». «Да». «Но есть небольшая проблемка», — улыбнулся я. «Людей и официантов нельзя убивать». «Ты забыл? Это тебе не ход в шахматах». Гоша даже засмеялся. «Так я ж не по-настоящему. Этот оболтус криворукий мой родственничек дальний. По блату здесь держится. Я его спрячу и велю носа не казать. А ты по сводкам пустишь, что, мол, труп обнаружен, гражданина Рогова, 25 лет от роду. Мои ребята тоже слухи понесут». Прессу бы еще припрячь, но у нас цензура не пропустит дела такие мясницкие освещать на публику. Ну и так, хватит сводки и сарафанного радио, чтобы кипишу на весь город навести. Кажется, Гоше вся эта задумка очень нравилась. Как старый актер, он хотел снова выйти под огни рампы. А потом что? Размышлял я. А потом ты меня отпустишь, типа под подписку, мол, доказательств пока мало для обвинения собрал. И? Ну, тут два варианта. Либо маньяк затихарится, чтобы на меня все скинуть, либо сам выйдет на меня, чтобы убрать. Я опешил. Зачем ему тебя убирать? Маньяк не киллер. Он жертв убивает по веянию своей черной душонки, а не по расчету. Как зачем? Чтобы славу свою отвоевать. Ведь если он будет дальше убивать, то наверняка молва уже все последующие убийства будет мне приписывать, по накатанной, так сказать. А так меня уберет, и дальше можно кровожадное восхождение совершать. Идея интересная. Я задумчиво вертел в руке пустой бокал. Только есть одно «но». Одно, но большое. Если он вообще, в принципе, больше не собирался никого убивать. Или испугается и на дно заляжет, подумает, что лучший вариант — это свалить вину на другого, то есть на тебя. «Не заляжет», — замотал головой Гоша. «Судя по изуверствам, которые он с трупами жертв проделывает, это настоящий псих. Я думаю, что такой никогда не остановится, никогда, даже если захочет». Умел, однако, Гоша разговор так повернуть, чтобы спорить с ним не то, что бесполезно стало, а вовсе расхотелось. Я только кивнул. Ты прав. Я подумаю над твоим щедрым предложением. Я, знаешь, не один решаю. А что тут думать? Вон, Криворукий уже возвращается. Давай я ему сейчас прилюдно втык дам и в зашей выгоню, а? Нет, надо будет поискать другого кандидата на труп. Сам же говоришь, что родственник. Не поверят, что ты его убил. Тем более у тебя репутация совсем не убийцы. Ну, как знаешь, улыбнулся Гоша. Если что... «Только мои книги. И охота тебе двое суток в КПЗ торчать». Я все-таки решил выяснить, что стоит за его внезапным энтузиазмом. Когда мы с ним раньше работали вместе, все было понятно. Он искал убийцу родной дочери. Ну а сейчас? Какие мотивы?» Гоша, как ни странно, отмалчиваться не стал. Эх, жизнь жестянка, скучно, курсант, как-то жить стало, понимаешь? Каждый день одно и то же, а так хоть городу помогу от мясника вашего избавиться, ну и тебе медальку заработаем. Что бокал вертишь? Ставь на стол, еще плесну венца. Давай, за наш успех. Давай, хмыкнул я. Ну дает, Гоша Индия. К нам подошел сухопарый субъект в черном, как плащ, Дракулы костюме. Даже землистой мордой и впалыми щеками на вампира похож. Возраста неопределенного, уже не мальчик, но еще без седины. Покосился на меня, наклонился к Гоша и стал что-то шептать на ухо. Несмотря на шум гам от посетителей, я расслышал обрывочные фразы. «Мент, гнать надо, нельзя доверять». Гоша поморщился и отмахнулся от Дракулы, что-то ему ответил. И тот снова недобро глянул на меня немигающим змеиным взглядом. Нехотя кивнул Гоша в ответ и удалился, сверкнув напоследок татуировкой на тыльной стороне ладони. Восходящее солнце с тремя лучами. На воровском языке такая татуха означает «три ходки». «Это что за гробовщик?» — усмехнулся я, когда тот скрылся за колонной. «Да помощник мой новый, Сава. Гоша откинулся на спинку диванчика. «Судя по всему, я ему не очень нравлюсь. Да не обращай внимания, не любит он вашего брата». «Это понятно», — кивнул я. «Три раза отбывал». «Все-то ты заметишь», — приподнял аккуратно подстриженную бровь Гоша. «Тут не только это. У него отец полгода назад при пожаре погиб. До почти сгорел. Вот он до сих пор сам не свой. Ходит как сыч, мрачный и всем недовольный. За тебя мне предъявлял, мол, менты не кореша нам». «Но это мне решать, с кем корешиться». Последние слова он произнес с ударением, как будто я из-за этой сцены мог усомниться в его авторитете. Мы еще посидели немного с Гошей, поболтали за жизнь, после тепло распрощались, и я вышел из ресторана, благо идти недалеко. Моя гостиница и ресторан в одном здании. Гостиничный коридор отсвечивал потертой красной дорожкой. Тусклые лампы с трудом теснили полумрак по стенам. Спиной я почувствовал на себе взгляд. Наклонился, будто подтянуть шнурки, и боковым зрением уловил сзади силуэт, который тут же нырнул в боковое ответвление коридора. «Маркс, твою Энгельс, за мной хвост, что ли?» Я прошел мимо своего номера, даже не взглянув на его дверь, и вышел на общий балкон. Этаж всего лишь второй. Перемахнул через ограждение и спустился по водосточной трубе. Обежал здание, заскочил в холл и поспешил снова на свой этаж, но по лестнице. Администратор хлопала на меня удивленными глазами, наблюдая, как я вхожу второй раз за минуту. Протерла очки, тряхнула головой и снова уткнулась в газету, убедив себя, что ей это показалось. Это она еще фильмов вроде «Матрицы» не видела. Пулей взлетел на второй этаж и притаился в проеме для пожарного рукава. Кто-то мягко ступал по дорожке. Когда звук почти поравнялся с моим укрытием, я шагнул вперед. В меня чуть не врезался Дракула. Он ошарашенно застыл, будто увидел призрак. «Вы к кому, гражданин?» В моем голосе скрипнул металл. Сава быстро скрыл недоумение, нагнав на морду хмурое безразличие. «Не твое дело», — буркнул он и попытался протиснуться в сторону лестничного пролета. Но я встал у него на пути и переградил проход. «Документики предъявим». А сам показал свое удостоверение, не разворачивая. «Ты что, мент?» «Ты же только что меня видел в ресторане с Гошей!» «Не припомню», — процедил я, прищурившись. «Нажрался, что ли?» — принялся тот в открытую нарываться. «Отойди с дороги!» «Нехорошо так с властями разговаривать», — холодно улыбнулся я. «Да пошел ты!» Бам! Я зарядил кулаком вампиру в солнышко. Тот, выкатив глаза, с хрипом выдохнул и согнулся в три погибели. «Сука!» — прошипел он. «За что?» — Что ты сказал? — Не слышу. — Что за беспредел, мент? — Это еще не беспредел. Хмыкнул я и, завернув ему руку за спину, припечатал мордой к стене. Придавил, не выпуская из загиба руку, ногами разметал его заготовки пошире в стороны, поставил стопу изнутри к его стопе, а свободной рукой обшарил его карманы. Похлопал по другим местам, где могло быть спрятано оружие. Но ничего не нашел. Зачем следил за мной? Сдавил я руку на излом в суставе. А, -а, а, простонал задержанный. Я ослабил хватку. Слушаю внимательно. Ты что, мент? Не следил я мимо проходил. А, -а, а, отпусти, руку сломаешь. Куда это ты шел? Что мимо проходил? Магазинов и прочих киосков здесь не имеется. Да бабенка тут поселилась. В ресторане познакомился. Теперь захаживаю к ней. Это что запрещено? «Покажи ее номер». «Не открывает она. Съехала, наверное». «Номер какой?» 23 -й. Я отпустил Саву. «Ну, раз съехала, чтобы больше я тебя на своем этаже не видел. Все, свободен». Я подтолкнул Саву к лестничному пролету. Тот скрылся, бормоча сквозь зубы проклятия. Негромко, чтобы я не расслышал. Я выждал минуту и спустился в холл. Подошел к администратору, та уже принялась за вязание. Увидев меня, тетенька с не годам короткой стрижкой под Крачковскую спрятала рукоделие под стойку и уставилась на меня. По выпученным, как у совы, глазам видно, что продолжает соображать, почему все-таки я поднялся два раза, а спустился только один. Что хотели? Пришла в себя сова недовольно щурясь. В советских гостиницах традиционно работали самые вежливые и чуткие администраторы. «Доброй ночи!» — улыбнулся я, снова вытащив удостоверение. «Подскажите, кто проживает в двадцать третьем номере?» Администратор даже не стала вглядываться в корочки, но пренебрежительный тон при виде ксивы сменила на вежливую суетливость. «Сейчас посмотрю!» — спешно раскрыла журнал и провела по строкам пальцем. «Никто!» — пожала она плечами. «Сегодня женщина съехала. Она одна в двухместном жила. Ей никого не подселяли». На всякий случай я переписал данные съехавшей постоялицы, поблагодарил вязальщицу и направился к себе в номер. Правду говорил Сава, или врал? За мной следил, или стручок свой на выгул таскал? Если за мной следил, то зачем? Хотел узнать, в каком номере я остановился. На будущее? Гоша ему поручил? Нет, не верю. Если надо, Гоша и так бы узнал мою комнату. Он в гостинице как свой. Ресторан ведь смежно работает, так что если этот хмырь за мной следил, то Гоша тут наверняка ни при чем. Значит, Сава не расскажет Гоше о своих попранных наглым ментом правах. Инцидент затихарит. Хотелось вернуться в ресторан и рассказать все Гоше, но нет. Что я ему скажу? Что его помощник следил за мной? Глупо. А если он и вправду к девке ходил? зря его присанул получается нет не зря считай за неуважение к органам проучил немного и все а если и вправду его гоша послал вертелась в голове гаденькая мысль нет что-то я в последнее время своих близких стал подозревать в грехах непонятных вон и про олега были скверные мыслишки гоша мой друг проверенный временем а олег пока проверку временем не прошел не в том «Не в этом времени». Постучал в свой номер, дверь распахнулась, и вместо света на пороге вырос горохов почти при параде. шоколадный костюмы и фетровая шляпа в тон. В руках кожаный портфель. «Ну, наконец-то, Андрей Григорьевич», — выдохнул он, — «обыскались тебя. Ты где ходишь по ночам?» Что случилось? Сердце неприятно кольнуло, но за спиной шефа я тут же разглядел свету. Та тоже не в домашнем, а в платье, будто на бал собралась. Впрочем, других одеяний на выход она не носила. «Убийство у нас», — сказал следователь. «Катков и Погодин уже внизу, в машине. Вот тебя дожидаемся». «Что на этот раз?» «Голова отрезанная была, нога тоже. Дайте угадаю». «Труп без руки?» «Не угадал», — ухмыльнулся Никита Егорович. «Пошли вниз, по дороге расскажу».